Крещение Рован распахивает люк, не дожидаясь, пока шлюз зачистится. Морская вода бьется о щеколотке рифтерши. Кларк сбрасывает ласты и шагает в люк. Костюм оставляет и выглядит обычной тенью, только расстегнула клапан на лице. Ровон отступает в сторону, освобождая ей проход. Кларк надежно пристегивает ласты на спину и осматривает спартанскую обстановку помещения. Скафандров не видно. Раньше здесь одна из переборок была увешена подводным снаряжением. «Сколько их вы потеряли?» – тихо спрашивает она. «Еще не знаем. Больше, чем их здесь было». «Мелочь!» – отмечает про себя Кларк. «Для нас обеих. Впрочем, война только началась». «Я правда не знаю», – говорит Роуэн. «Здесь, в недалекой от вакуума сухопутной атмосфере, ясновидение не работает». «Мне не доверяли. И сейчас не доверяют». Роуэн показывает глазами на огонек у стыка потолка с переборкой. «Микроскопический объектив». Всего несколько дней назад, когда Корпы еще ничего не затевали, рифтеры сами бы следили через них за событиями. Теперь наблюдение ведут люди Роуэн. Она уставилась на рифтершу со странной остротой. Кларк прежде не замечала за ней таких взглядов. До нее не сразу доходит, что изменилось. Впервые на памяти Кларк у Роуэн темные глаза. Должно быть, отключила подачу информации на линзы, и взгляд не отвлекается на комментарии. В глазах у нее лишь она сама. А шейник с поводком и то не были бы так красноречивы. «Пошли», — говорит Роун, — «они в лаборатории». Кларк выходит из шлюза вслед за ней, сворачивает направо, в залитый розовым светом коридор. «Аварийное освещение», — отмечает она. Ее линзы превращают его в дурацкую подсветку детской комнаты. А для глаз Роун это темная труба, залитая кровавым светом. Кишка чудовища-людоеда. На пересечении они сворачивают налево, перешагивают разметку опускной переборки. «Так в чем подвох?» – спрашивает она. Корпы не откажутся от единственного имеющегося у них рычага, не привязав к нему несколько веревочек. Рован не оглядывается. «Мне не сказали». Еще один поворот. Они минуют люк аварийного причала, вделанный в наружную переборку. Стена с этой стороны изуродована нагромождениями проводов и табло. Кларк задумывается, не бомбили ли стоит на той стороне. Но нет, не тот отсек. Рован вдруг останавливается, поворачивается к ней. Лени, если что-то... Что-то пинает Атлантиду в бок, Где-то за их спинами с грохотом сталкивается масса металла. Розовый свет мигает. Что? Еще один пинок. Уже сильнее. Палуба подпрыгивает. Второй раз услышав металлический грохот, Кларк узнает его. Упали аварийные переборки. Свет гаснет. Пат, какого хера вы? Не мы. Голос Рован дрожит в темноте. До нее не больше метра. Смутный силуэт, темно-серый на черном. «Никакой паники!» – отмечает Кларк. «Ни криков, ни беготни по коридорам, ни переговоров. Так тихо, почти мирно». «Они нас отрезали!» – говорит Роуэн. Края силуэта стали резче. Деталей по-прежнему не видно, но очертания проявились. Проявляются и отблески на переборке. Кларк ищет глазами источник света и обнаруживает созвездие бледных мигающих точек в нескольких метрах позади. На люке. «Ты меня слышишь? Лени?» Напряжение в голосе Роуэн беспокоит Кларк. Корп подается к ней. «Ты здесь?» «Здесь, здесь!» Протянув руку, Кларк легонько касается ее плеча. Призрачный силуэт Роуэн вздрагивает от прикосновения. «Ты... вы...» «Не знаю, пад. Я тоже такого не ожидала». «Нас отрезали. Слышала? Переборка упала». «Нас заперли. Ублюдки. Замуровали спереди и сзади. По обе стороны вода. Мы в ловушке. Однако этот отсек не залили», – замечает Кларк. «Они нас хотят задержать, а не убить». «Я бы за это не поручилась», – произносит переборка. Слепая в темноте, Роуэнд подскакивает. «Собственно говоря», – продолжает переборка, – «корпа мы намерены как раз убить». Голос пронзительно вибрирует, искажается, проходя сначала через вокодер, а потом сквозь микрофон, прилепленный к переборке. Кларк вдруг огорчается, что ее голос для Алекс звучит так же неприятно. Этого голоса она не узнает. Женщина. «Грейс? Ни хрена бы они тебе не дали, лени. Ни хрена у них и нет». Хотели взять заложницу, и ты простодушно полезла в ловушку. Но мы за своими присматриваем, даже за тобой. Что за фигню ты несешь? Откуда тебе знать? Откуда? Переборка вибрирует, как большая арфа. Не ты ли нас научила настраиваться? Настройка работает, милашка. Офигительно работает. И мы прочли всю эту банду, собравшуюся в их медлаборатории. Можешь мне поверить, там все буквально залито виной. Кстати, на твоем месте я бы запечатала клапан. Сейчас будем тебя спасать. «Грейс, постой! Еще секунду!» Кларк оборачивается к Роуэн. Пат. Роуэн не качает головой. Роуэн не возмущается. Роуэн не делает ничего, что должен делать невинный, да хоть бы и виновный, человек под угрозой смерти. Пат, ты...» «Черт, только не говори, что ты...» «Конечно, нет, Лени. Но в этом есть смысл. Нас обеих обвели вокруг пальца. Что-то звонко бьет по обшивке. «Стойте!» Кларк обводит взглядом потолок и стены, не зная, как дотянуться до невидимой противницы. Пат здесь ни при чем. Ага, слышала. Булькающий металлический звук, вероятно, означает смешок. Она, мать ее, председатель совета директоров и ничего не знает. Ну да, верю. Ну так настройся на нее. Проверь сама. Беда в том, Лен, что мы, новички, не очень хорошо умеем настраиваться на одиночек. Одиночки дают слишком слабый сигнал. По нему мало что разберешь. Попрощайся, с тетей, Патти. Прощай, шепчет пат. По ту сторону переборки воет дрель. «Чтоб ты провалилась, Нолан, убирайся или клянусь, я сама тебя убью. Слышишь меня? Пат не знала. Она так же беспомощна, как...» Она не успевает договорить, как я. Потому что в коридоре возникает новый источник света. Одинокая алая точка. Она ослепительно, даже для адаптированного зрения Кларк, вспыхивает и тут же гаснет. Мир взрывается грохотом металла. Силуэт Роуэн корчится в углу. Затемненное поле зрения Кларк пересекает белый луч лазера. Вода, Вода. доходит до нее. Суня на руку под эту тонкую, как карандаш, струю, ее бы оторвало. За несколько секунд вода поднимается до лодыжек. Кларк бросается кроун, отчаянно надеясь помочь и понимая, что помочь нечем. Камеру вдруг освещает тусклое красное сияние. На внешней стене мигает еще один глазок. Вот и он открывается и гаснет. Воздух просверливает вторая смертоносная струя. Брызги рикошетят от внутренней стены жидкой шарапнелью. Плечо Кларк взрывается острой, как игла болью. Она прокидывается на спину. Вода смыкается над лицом. Череп гудит от удара о палубу. Перекатившись на живот, она поднимается на четвереньки. Вода уже доходит до локтей. Не разгибаясь, она ползет к свернувшейся напротив Роуэн. Над головой скрещиваются сотни смертоносных стрелок, рикошеты и отражения. Роуэн сползла по внутренней переборке. По грудь ушла в ледяную воду, повесила голову. Волосы падают ей на лицо. клак приподнимает ей подбородок. На одной щеке темная полоса, черная и бесформенная в скудном свете. Полоса растекается, попадание шарапнелью. Лицо у Роуэн бескровное, ноги и глаза широко раскрыты, но слепы. Несколько случайных фотонов, летающих по коридору, и близко не подходят к порогу зрения для невооруженного глаза. В лице Роуэн только звук, боль и леденящий холод. Пад! Кларк с заревом воды едва различает собственный голос. Вода поднимается выше губ Роуэн. Кларк хватает ее подмышки, поднимает и прислоняет к переборке. Несколькими сантиметрами левее бьет рикошет. Кларк отгораживает Роуэна от жестокого града. «Пад!» Она не знает, какого ответа ждет. Патриция Роуэн уже мертва. Кларк остается лишь наблюдать, как процесс дойдет до конца. Однако Роуэн отвечает. В окружающем реве Кларк ничего не слышит, но видит, как шевелятся губы. Почти угадывает. Внезапная пронзительная боль. Удар в спину. На этот раз Кларк удерживает равновесие. Вода, дошедшая до половины высоты коридора, глушит большую часть рикошета. Губы Роан все шевелятся. Она не говорит, видит Кларк. Она выводит губами слоги. Медленно и тщательно. В расчете на зрение, а не на слух. «Алекс! Позаботься об Алекс!» Вода снова доходит ей до подбородка. Кларк нащупывает руку Роан, поднимает ее. Приложив ладонь к своей щеке, кивает. В ее личной бесконечной темноте Ровен кивает в ответ. Сейчас Кен мог бы тебе помочь. Избавил бы от страданий. Убил бы мгновенно. Я не могу, не умею. Прости. Вода слишком глубока, чтобы в ней стоять. Рован слабо загребает руками и ногами, хотя конечности у нее наверняка не от холода. Бесполезное усилие, усилие примитивного мозга. Все должное исполнено, все возможности исчерпаны, но тело цепляется за последние несколько секунд, предпочитая краткое страдание бесконечному небытию. Смерти ей не избежать, но захлебываться не обязательно. Поднимающаяся вода сжимает воздух. Сжимает до таких атмосфер, что кислород становится токсичным. Кларк слышала, что такие конвульсии не обязательно мучительны. Эта смерть, если Кларк не поторопится, настигнет ее так же быстро, как Роуэн. Кажется преступлением спасать себя, когда Патриция задыхается. Но у Кларк тоже есть примитивные части мозга, и они не позволят болезненному и рациональному чувству вины встать на пути самосохранения. Руки, действуя без воли, запечатывают лицевой клапан, запуская встроенные в тело механизмы. Она оставляет Роуэн наедине с судьбой. Вода заливает ее тело как коридор, но с обратным эффектом. Океан, проникая ей в грудь, поддерживает, а не похищает жизнь. Она вновь становится русалкой, а подруга умирает у нее на глазах. Только Роуэн не сдается, все еще не сдается. Тело сопротивляется, вопреки смирению разума. Под потолком остался лишь маленький воздушный карман. Но онемевшие, неуклюжие ноги корпа продолжают легаться. Руки цепляются за трубы и... Какого хрена она не сдается? Давление переходит в критический порог. Освобожденные нейротрансмиттеры поют у нее в голове. И Кларк вдруг оказывается в сознании Патриции Роуэн. Кларк узнает, что чувствуют умирая. Черт тебя возьми, Пат, почему ты не сдаешься? Что ты со мной делаешь? Она опускается на дно коридора, решительно упирается взглядом в палубу, ждет, пока уляжется болтанка, замрет вой рвущийся внутрь воды и останется только тихое неверное шуршание. Жалкий звук от замерзшей плоти, цепляющейся за биосталь. Наконец звуки борьбы прекращаются. Ленни Кларк дожидается, пока последние отголоски Патриции Роуэн умрут у нее в голове и еще немного слушает тишину, прежде чем подключить вокодер. «Грейс, ты меня слышишь?» Ее механический голос бесстрастен и мертв. «Конечно слышишь. Я тебя убью, сука!» Ее ласты плавают рядом, на привязи. Кларк отцепляет их и натягивает на ноги. «Прямо передо мной причальный люк, Грейс. Сейчас я его открою, выйду и выпотрошу тебя, как рыбу. На твоем месте я бы уже плыла подальше». «Может, она уже и уплыла. Ответа во всяком случае нет». Кларк проплывает по коридору, удерживая взгляд на люке. Искрящаяся мозаика табло, не даже самой Атлантике, освещает ей путь. «Взяла разгон, Грейс? Тебе это не поможет». Что-то мягко толкает ее в спину. Кларк южится и заставляет себя не оборачиваться. «Кто не спрятался, я не виновата». Она открывает люк.